В дальнейшем исследовании цены земли мы оставляем в стороне все колебания конкуренции, всякую спекуляцию землей, а также мелкую земельную собственность, при которой земля представляет главное орудие производителей, так что они вынуждены покупать ее во что бы то ни стало. первая Цена земли может повыситься, хотя рента не повышается, именно, во-первых вследствие просто понижения размера процента, во-вторых, потому что возрастает процент на капитал, вложенный в землю. Второе. Цена земли может повыситься, потому что увеличивается рента. Рента может увеличиться, потому что повышается цена продукта земли, но она может также увеличиться и в том случае, если цена земледельческого продукта не повышается или даже понижается. Если она остается без изменения, то рента может возрасти только или потому, оставляя в стороне монопольные цены, что при прежней затрате капитала на старых землях начинают возделываться новые земли лучшего качества. Причем их будет достаточно только для того, чтобы покрыть увеличившийся спрос. Так что регулирующаяся рыночная цена остается без изменения. В этом случае цена старых земель не повысится, но для земли, вновь взятой под возделывание, цена поднимется выше уровня цены старой земли. Или же рента повысится, потому что при прежней относительной производительности и прежней рыночной цене возрастает масса капитала, вложенного в землю. Поэтому, хотя рента по отношению к авансированному капиталу остается прежняя, Ее масса, например, удвоится, так как сам капитал удвоился. Так как не произошло понижение цены, то вторая затрата капитала приносит, подобно первой, добавочную прибыль, которая по истечении срока аренды тоже превращается в ренту. Следовательно, общая масса ренты, вся аренда известной страны, увеличивается с массой затраченного капитала, Хотя бы даже цена единицы земельной площади или норма ренты, или даже масса ренты на единицу площади и не возрастала. В этом случае масса всей ренты возрастает с пространственным расширением культуры. Это может быть сопряжено даже с понижением ренты на отдельных владениях. Но цена земли может повыситься даже в том случае, когда цена продукта земли уменьшается. В этом случае вследствие дальнейшего дифференцирования может увеличиться дифференциальная рента, а потому и цена более хороших земель. Или же, если этого нет, благодаря возросшей производительной силе труда цена земледельческого продукта может понизиться, но таким образом, что это будет более чем уравновешено увеличением производства. Третье. Эти различные условия повышения ренты, а вместе с темой и цены земли, как вообще, так и для отдельных сортов земли, могут отчасти конкурировать между собой, отчасти исключать друг друга, и могут действовать лишь попеременно. Но из того, что изложено, следует, что из повышения цены земли нельзя без дальнейших околичностей делать вывод, что рента повысилась. И из повышения ренты, которая всегда влечет за собой повышение цены земли, нельзя без дальнейших околичностей делать вывод, что продукт земли увеличился.